Часто к Беляевым приезжали родственники, племянники Романа Петровича. Его брат Николай Петрович тоже был священником, но приход его был бедным, и семья жила в нужде. Отец Романа, словший человеком добрым, брату своему почему-то не помогал, хотя жил в полном достатке. В праздники же еды было столько, что не знали, куда ее девать. Прихожане, любившие своего пастыря, несли ему целыми корзинами яйца, гусей, мед, масло. Так уж было принято в старое время. Единственное, в чем заключалась помощь одного брата другому, это то, что у них несколько лет жила одна из племянниц, Лизонька. Существо тихое и покладистое. Но жилось ей у дяди несладко Комнатушка, в которой она поселилась, была маленькой, тесной и жаркой. Особенно невыносимо было, когда купали двоюродную сестренку Ниночку. Печь в таких случаях топили так, что до нее нельзя было дотронуться. Лиза, изновая от жары, долго не могла уснуть. Часто и Саша не давал ей спать. С детства он любил музыку. Кто-то научил его играть на скрипке, и он часто увлекался игрой. Будучи избалованным, он не считался нищими желаниями, и когда на него находило вдохновение, мог играть часами далеко за полночь. Лизонькина комната находилась рядом с его комнатой, и она не могла уснуть, пока он не кончит играть. Иногда, не выдержав, она просила, «Саш, перестань, мне завтра рано вставать», но Саша оставался глух и нем к ее просьбе. Зато, когда ему было весело, он заражал любого своим весельем, а на забаву он был большой мастер. У дяди Николая Петровича была пара лошадей. Приезжая к нему в гости, Саша любил кататься верхом. Но зрелище это было довольно страшное. Вскочив на неоседланную лошадь, он несся, пришпоривая ее во весь опору. Несколько раз падал с лошади и разбивался до крови, но это его не останавливало. Потерев ушибленное место, он снова вскакивал на лошадь, и скачки продолжались. И вообще, стоило Саше появиться у родных, как все в доме переворачивалось вверх дном. Его многочисленные братья и сестры охотно подчинялись ему. начиная с представления, концерты, а уж о светках и говорить нечего. Тогда на него и вовсе удержу не было. Чего только он не вытворял. Вспоминается мне еще одна шалость отца. Дело было под праздник Ивана Купалой. В этот день принято было искать клады. Существовало такое поверье, что ночью над кладом зажигается огонек. Об этом можно прочесть у Гоголя. Вечера накануне Ивана Купалы... К этому дню Саша приготовил все заранее. Достал старый глиняный горшок, насыпал его доверху черепками, а поверх них положил медики. Все это он задал на кладбище, когда стемнело, зажег над кладом свечу. Придя на свою улицу, он повел разговор о кладах, а потом предложил пойти их искать. Несколько парней ухватились за его предложение и, сейчас же, взяв лопаты, двинулись к кладбищу. Незаметно Саша довел их до нужного места, и вот уже один из них закричал. «Братцы, смотрите, огонь! Где, где?» — раздались голоса. «Да там!» — все зашумели и смолкли. Вроде бы и верили все в клады, а вот увидели огонек, и страшно стало. Ноги будто к земле приросли. Саша подбадривал их, торопил. Он боялся, что свеча может догореть раньше, чем они дойдут к месту. Потихоньку подошли к огоньку. А свеча уже и впрямь догорала. Еще бы немного, и никто бы ее не заметил. приняли скопать Вдруг чей-то заступ стукнулся, а что-то твердое. Ребята переглянулись и принялись рыть еще быстрее. И вот из земли показался горшок. «Тащи его! Тащи!» Послышалось со всех сторон. Когда горшок вытащили и поставили на могильную плиту, у всех вырвался вздох облегчения. Хлад решили делить здесь же на месте. Но когда высыпали содержимое горшка, всех, кроме Саши, постигло разочарование.